Глава 27. Вскоре внимание моё было привлечено другим зрелищем перевязкой раненых. Колдун, исполнявший в армии двойную должность врача духовного и врача телесного, приступил к осмотру больных. Он снял церковные одежды и приказал поставить подле себя большой ящик с перегородками, в котором хранились его снадобья и инструменты. Прибегал он к хирургическим инструментам весьма редко, за исключением ланцеты из рыбьей кости, которым он очень ловко пускал кровь. В большинстве случаев он ограничивался предписанием отвара из лесного апельсина, питья из оспинного корня или сосапорели, или нескольких глотков старой сахарной водки. Его любимым и, по его словам, превосходнейшим лекарством было питье, приготовленное из трех стаканов красного вина, к которому он примешивал порошок мускатного ореха и яичный желток, испеченный под золой. Он употреблял это специфическое средство против всяких ран и болезней. Вы легко поймете, что лекарство это было так же смешно, как и отправляемое им богослужение. По всем вероятиям, Малого числа случайных исцелений не было бы достаточно для поддержания доверия среди негров, если бы он не присоединял к своим снадобьям различных фокусов, и если бы он не старался тем сильнее действовать на воображение негров, чем он менее исцелял их недуги. Так иногда он ограничивался лишь прикосновением к их ранам, причем делал какие-то мистические знаки, Порой ловко пользуясь остатком старинных суеверий, он вкладывал в раны маленький камешек фетиш, обернутый в корпию, и больной приписывал камешку благодетельные действия корпии. Если ему объявляли, что какой-нибудь раненый, которого он лечил, умер от своей раны, а может быть, и от его перевязки, он отвечал торжественно: Я это предвидел. Он был изменник. При пожаре дома он спас одного белого. Его смерть есть кара небесная. Изумленная толпа мятежников рукоплескала, все более и более проникаясь чувством ненависти и мщения. Между прочим, шарлатан этот употреблял одно средство исцеления, которое поразило меня. Он долго осматривал рану, перевязал ее как мог лучше, а потом, поднявшись на алтарь, сказал «Всё это пустяки». Затем он вырвал из требника три или четыре листка, Сжег их на пламени свечей и, всыпав немного пепла этой священной бумаги в несколько капель вина из чаши, сказал раненому «Выпей, это тебя исцелит». Тот выпил, не сводя полных доверия глаз с фокусника, который воздевал над ним руки, как бы призывая благословение неба, и, быть может, уверенность раненого в исцелении способствовала тому, что он потом выздоровел.